не имея сил больше лгать самой себе, осознав, что маленький Леокре уже жил в моем сердце, завладев его частичкой навеки, зажмурилась, пытаясь сдержать новый поток слез. В этот момент я готова была возненавидеть Гояра, обвинить в самом страшном, в предательстве, в том, что обрек меня на это испытание и тут же обругала себя за эту глупую слабость, ведь не только я сейчас могу лишиться ребенка. «Оля!» Голос мужа так резко сорвался, что, сердце замерев на миг, ухнуло вниз, полностью уничтожив все мои хлипкие попытки успокоиться. Случилось. И я затряслась, забилась в судорогах отчаяния. — Да и рано. — Уже шепотом. — Спасибо тебе. Голос мужа опять оборвался, так и не позволив закончить мысль. Но благодарность в такой момент... Я резко распахнула глаза, боясь поверить в зародившееся в данный момент ощущение. «Получилось?» Невероятный, горящий ярко-ярко-алым светом, сверкающий от восторга преклонения, обожания взгляд мужа, сказал мне все. «Получилось!» С волнением и надеждой я опустила взгляд на яйцо и увидела маленькую ручку с крошечным кулачком, проглядывающим наружу. Трещина стремительно разрасталась, проседая под натиском упорно стремящегося выбраться из яйца малыша. «Леокре! всё хорошо, да? Это окончательно, да?» Собственный голос тоже дрожал от бури эмоций, рвавших на части и душу, и сердце. Судорожно схватила свободную руку мужа и сжала ее, хоть так стремясь разделить с ним это мгновение. Это колоссальное облегчение и счастье. Оторвать взгляд от собственного ребенка, который появлялся на свет, я была не в состоянии. Муж, думаю, тоже. Поскольку молча, с усилием сжал мою ладонь в ответ и прохрипел с титаническим усилием, находя силы для ответа. Все хорошо. Просто его сознание уже сформировалось полностью, и вторая сущность – Стремясь на свободу, пробудила его. Наверное, твое общение повлияло. Было совершенно неважно, что поспособствовало этой преждевременной радости. Главное заключалось для меня в первой фразе. «Все хорошо». Уф, неимоверное облегчение. И мы застыли, как два счастливых безумца с фанатичной внимательностью вглядываясь в собственного ребенка, фактически появляющегося на свет». Лякрея уже снес половину скорлупы, когда поразил меня уверенной посадкой в сидячем положении и сфокусированным на мне взглядом алых глаз. «Копия папы!» — успела я трепетно озвучить собственное наблюдение, но тут малыш раскрыл рот и огласил окрестности громким криком. Нас словно подбросило вверх. Мы с гаяром одновременно дернувшись, хаотично заметались вокруг, пытаясь хоть как-то вернуться в реальность, и начать вести себя осознанно. Ему же холодно. В стрессовом состоянии срабатывали только стереотипные, до да инстинкта навыки. О том, что неймарцы фактически невосприимчивы к температурным колебаниям, я совершенно забыла. Метнувшись к ребенку, подхватила голенького малыша на руки и инстинктивно, пытаясь поддерживать его любопытно вертящуюся во все стороны головку, понеслась внутрь гнезда. Сзади бежал Гояр с зачем-то прихваченным инкубатором и безумно, нехарактерно для него кричал. «Оля, Оля, что делать? Почему он кричит? Ему больно или хочет есть?» Я, уже влетев на первый этаж нашего жилища, резко остановилась, услышав последний вопрос. «Чем кормить?» После родов молоко появилось, но, оказавшись невостребованным, вскоре пропало. «А как быть теперь? И вообще, я не представляла!» «Маму зови! Срочно!» Устремляясь наверх в спальню и чувствуя, что прижатый ко мне ребенок начал успокаиваться, крикнула я мужу. «Ерунда все это! Справимся!» Главное, он выдержал. Главное, что у нас сын. Мы прилетели на землю. До завершения проекта измененные оставался месяц. И я решила, что должна лично выступить перед теми землянами, которые решили отправиться в неизвестность космоса, дать им последний шанс осознать все тяготы и опасные последствия этого решения, позволить передумать. К тому же этот год стал первым, когда в высшие учебные заведения конфедерации земные абитуриенты подали целых 12 заявлений. Со всего Земного Союза – Но это было на целых 11 больше, чем в том году, когда поступала я. И мне хотелось верить, что это была первая ласточка или маленький рубки воробушек грядущих перемен, начало отдачи от тех информационных и законодательных мер, которые проводила конфедерация, желая изменить ситуацию с землянами. Мне хотелось поддержать этих первых авантюрных смельчаков, Тем более, что им вряд ли будет легче, чем мне. Три девушки из этих двенадцати, подавших заявление, и вовсе шли по моим стопам, выбрав карьеру прогнозиста. И Венерианская образовательная академия, в которой я когда-то получила свой вожделенный диплом, в качестве исключения пригласила меня в состав приемной комиссии, давая мне возможность поддержать девушек личным примером и присутствием. И еще... Мне очень хотелось вернуться домой. Снова оказаться в Канаде, в тех местах, где когда-то жила наша семья. Поэтому, прилетев, мы оставили маленького сына на Эндоре под присмотром уже обменявшихся Эниаром Тенарага и Неранды и отправились с мужем гулять. Там, где я жила когда-то, сейчас не существовало поселения. Остался один заброшенный пустырь. Что тут когда-то была жизнь... Напоминала лишь гладкая плита, установленная в память о погибших. Я долго стояла перед ней, вспоминая родных, людей, которые окружали меня в детстве. Просила прощения за то, что избежала их участи, и благодарила за это же. Обещала, что сделаю все, что в моих силах, чтобы использовать подаренный ими шанс во благо жителей Земли. Что постараюсь осуществить их мечты и планы. «Прости меня», – тихий голос мужа и ласковое касание щеки, по которой, незамеченные мною, текли слезы. «Они тоже были небезгрешны», – вздохнула я, – «и наверняка понимали это». Постояв еще мгновение, резко развернулась и, взяв Гояра за руку, пошла в обратную сторону. Там, чуть дальше, когда-то был старый парк, в котором мы любили гулять всей семьей. А сейчас в Канаде стояла осень во всей своей красе. Множество клёнов и рябин, раскрашенных природой в яркие, алые, жёлтые и оранжевые краски. Смешанные с разлапистой вечной зеленью елей были припорошены искрящимся снегом. Таким белым и девственно чистым он бывает только в самый первый раз. И это восхитительное и прекрасное мгновение контраста когда природа всего на миг застыла на стыке осени и зимы, было таким до боли знакомым, родным, примиряющим. Мы медленно, держась за руки и молча наслаждаясь окружающим великолепием, с ощущением невыразимой душевной близости шли по старой дорожке заброшенного парка, направляясь к существовавшему в моих детских воспоминаниях мостику через небольшой ручей. Мостик не сохранился, а вот старая скамейка с узким и длинным сиденьем каким-то чудом еще стояла, припорошенная сверху белыми хлопьями снега. Не удержавшись от детского порыва, протянула к ней руку и медленно вывела пальцем в белоснежной пурге. Я вернулась и рассмеялась с радостью, с облегчением, с надеждой. Как-то сразу отпустила полегчало на душе. Быстрыми ручейками слез убежали последние терзания, смывая печаль, вину и чувство горечи, возрождая к жизни, даря понимание высшего смысла происходящего. Так было суждено или запрограммировано каким-то высшим смыслом, а может быть, судьбой. и мне остается подчиниться, жить будущим и верить в свое предназначение. Предназначение быть любимой и любить самой, быть матерью и женой, помогать и получать в ответ поддержку от мужчины, с которым таким странным образом свели нас дороги жизни. Хотя мы не смогли сразу узнать друг в друге, созвучные во всем души. Осознав всю простоту и одновременно непостижимость плетения своей жизни, ощутила невероятное умиротворение, абсолютную уверенность в своих силах значение важности своего пути. Медленно выдохнув облачко пара, понаблюдала за тем, как оно растаяло дымкой неуловимого тумана и спрятала подбородок в широкий красный шарф, укутывающий мою шею. Зябка, потерев ладони, засунула их в карманы и тут же ощутила, как надежным, согревающим пологом сверху опустились крылья мужа, обнимая меня и прозвучал его тихий шепот. Замерзла? Немного, просто ответила я. Отвыкла от холодов на вашем жарком Неймаре. Тогда пора на корабль. Бескомпромиссно прозвучало позади, и кольцо крыльев сменилось на уверенное объятье рук. Меня подхватили и, сильным толчком оторвав от поверхности земли, подняли в воздух. Чувствуя себя в совершенной безопасности на руках мужа, Наблюдала за расстилавшимися уже под нами разноцветными верхушками деревьев, с каждым взмахом крыльев все больше отдалявшимися, тающими позади. Я чувствовала, что больше не вернусь сюда никогда, и, впитывая взглядом эту яркую картину дорогих сердцу детских воспоминаний, старалась запомнить ее навсегда». Сам факт моего появления на Земле в качестве супруги одного из верховных неймарцев стал сенсационным. Пожалуй, он принес больше пользы, чем вся информационная агитация, проведенная Конфедерацией за этот год. Люди наглядно поняли, что равенство и уважение между нашими расами возможно. Я предполагала это, поэтому заранее предупредила Гаяра, что ему предстоит пережить не самый простой период. Так и получилось. Всю неделю, что мы провели на Земле, мы постоянно общались с различными представителями земных СМИ, записывали визоролики и обращения к гражданам Земного Союза. Любой информационный выпуск в этот период в основном был посвящен нашим перемещениям, встречам и мероприятиям, организованным в этой связи на планете. А мое обращение к землянам – решившим стать участниками проекта «Измененные», транслировалось повсеместно. Откровенно говоря, я волновалась невероятно. Ощущение колоссальной ответственности и чувство, что я являюсь своеобразным катализатором всех грядущих перемен, не покидало. Было страшно обмануть чужие надежды и заставить разочароваться в собственных планах. Но при этом я хотела, чтобы будущие колонисты понимали, Возможно, приняв решение отправиться в никуда, они сделали тот самый роковой шаг с карниза. Падение их будет недолгим и в итоге приведет к гибели. Я честно рассказала им о прогнозах, сделанных мною для Совета Верховных. О том, что их, скорее всего, ждет совсем не героическая смерть или медленное, безнадежное угасание в одиноком холоде космоса. О том что обратно им не позволят вернуться никогда. Ответом мне была абсолютная тишина, и я, следуя подсказке собственной интуиции, не сдержалась и добавила: "В любом случае, чтобы вы в итоге не предпочли остаться на земле или уйти навсегда в неизвестность, настройтесь на это решение. Осознайте и прочувствуйте свой выбор. Представьте свою цель мысленно, тщательно подробно и осознанно. И думайте об этом только как о единственном результате, как о реальной цели. Если вы будете видеть, к чему движетесь, достигнете обязательно. Иначе невозможно. Не сомневайтесь в себе. По огромному залу, вместившему не больше 1% пожелавших присоединиться к измененным землян, для остальных была организована повсеместная визуальная трансляция – Прокатился шумный вздох. А я, ощущая себя едва ли не пророком, подтвердила. «Это действует для всех нас, землян. Если вы хотите стать равными прочим расам, постичь иную мудрость, научиться совершенствоваться и управлять собой, настройте себя на это. Нет недостижимых вершин, есть лишь надуманные нами непреодолимые трудности». Представьте свою цель или множество маленьких целей и задач на пути к основной. Почувствуйте, какой она будет. Осознайте ее и идите. Идите к ней, не выпуская из рук ни на миг. И что бы вы ни решили, будьте осознаны и ответственны в своем выборе. Как уходила из молчаливого, потрясенного моими словами зала, не помню. Было жутко страшно и... Если бы не муж, придерживающий за плечи и направляющий в нужном направлении, наверное, упала бы в обморок. — Оля! Гояр неожиданно коснулся губами моего уха. — Молодец ты. Сама что чувствуешь? справится? Наверняка. Ощущая себя пророком, объединенным сознанием с вселенской космической энергией, брякнула я. А муж довольно хмыкнул, и, ласково погладив по коротким темным волосам, улыбнулся. «Ну и прекрасно!» После пережитого выступления присутствие на вступительной беседе с абитуриентами на Венере было для меня уже совершенно обыденным мероприятием. Я, совершенно спокойно устроившись в компании моих бывших преподавателей, перебрасывалась с ними шутливыми замечаниями в ожидании начала приема, когда почувствовала на себе чей-то взгляд. «Три взгляда!» поняла я, оглянувшись. Мои соплеменницы, нервно озираясь кругом, испуганно нажались к стенке. Улыбнувшись, уверенно направилась к этой робкой компании, на которую презрительно косились находившиеся рядом представители других рас, но косились молча. Закон, предусматривающий достаточно жесткую кару за попытку причинения землянам любого вреда, уже вступил в действие. Но я не обольщалась, прекрасно понимая, что в ходе обучения у них появится масса возможностей унизить девчат. «Страшно?» – спокойно спросила я, остановившись рядом и касаясь руки одной из них. Все трое дружно кивнули и тут же опустили взгляды в пол. «Как же мне это знакомо?» «Нас не возьмут, да?» – боязливо прошептала одна, резко отшатнувшись, когда совсем рядом, не посчитав нужным обойти нас немного, прошел молодой Айкар. А вот я не отступила, в результате чего, не разобравшийся в ситуации и не ожидающий этого молодой человек, основательно задел меня плечом. Не удержавшись, зашипела от боли, а молодой Айкар презрительно оскалился. Но муж был неподалеку и тут же подошел к нам, решительным шагом преодолев толпу абитуриентов. Одна его рука тяжело опустилась на плечо вздрогнувшего от страха парня, а вторая, под изумленными взглядами моих соплеменниц, обняла меня за талию и привлекла к себе». «Это моя Дейрана», – веско сообщил Гояр, моментально посеревшему Айкару. «А вам гарантировано зачисление в данное образовательное заведение и последующее трудоустройство в моем ведомстве». Будете учиться вести себя достойно под моим чутким руководством. Последняя фраза была в стиле капитанского варианта моего мужа. Ледяной и безэмоциональной, отчего Айкара затрясло, а очертания контуров тела поплыли, выдавая охвативший его панический испуг. «Исчезните!» – лениво рыкнул муж, заставив меня недовольно пнуть его по ботинку. «Совсем разошелся, дети же кругом!» Айкард тут же сбежал, а я перевела взгляд на девушек. Все трое, в шоке уставившись на живого Неймарца, стоящего так близко, обмерли. Он милашка. Не удержалась я от подкола, стремясь вернуть их к реальности и, ласково взъерошив красные волосы мужа, поцеловала его в подбородок. Гаяр, видимо, специально не смотревший на девушек, не желая пугать их еще больше, улыбнулся и и, отстранившись, прошептал, «Я рядом». Когда Гаяр отошел, и мы снова остались возле стены вчетвером, одна из девушек застенчиво спросила, «Вы в самом деле его жена?» Кивнув сообщила, «У нас и сын есть». «И как?» – потупившись, спросила другая. «Любит, обожает, на руках носит», – честно перечислила я. Так что в качестве мужей неймарцев очень рекомендую. Главное, выбирайте с умом. На кого попало, не кидайтесь. Трио будущих прогнозистов круглыми глазами недоверчиво уставилось на меня. А что? Никто не знает, что дальше случится. Все может быть. И не бойтесь так. Никто не обидит. А втроем вам легче будет. И на всякий случай. Я вручила каждой по магнитному звуковому чипу. Вот мои позывные. Если будет нужна помощь, свяжитесь, так что смелее, за вас есть кому заступиться. Если что, мужа попрошу, и увереннее, увереннее ведите себя, тогда и остальные соответственно воспринимать будут, равные так у стен не жмутся. И весело подмигнув девушкам на прощание, двинулась в направлении мужа.